Так если не в творчестве, То хоть и в личности поэтессы Брюса в своих утверждениях Касательно истоков женского творчества Утвержден был. Выступление красного берета затягивается. Сидим с неугомонная далис В бетонной коморке, Ждем судьбы. Деньги. Заплатят или нет? Заплатят, но вот сколько? Обещали по тридцати.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 Та, смеясь, да нет, это у нее стихи такие, Прощание с публикой, коронный номер. Кончит и конец. Идемте. Застаем последний взмах Малина берета. Все эффекты к концу. И еще один взмах, эффект непредвиденный. Широкий жест к поэтесса, проходя во мгновение и на мгновение ока, чистосердечно, от избытка чувств, запахивает Брюсова в свою веселую полосатую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 Гром виноградной гроздью осыпающегося, Расходящегося амфитеатра, Барьер снят, зал к барьеру, Эстрада в зал. Итог дня. Не тридцать, не десять, Но и не три, девять, И цепкая ручка ивовой ручьёвой мальвины, Въевшаяся в стальную мою. Ножки тридцатых годов, Ошибшись столетием, не дождавшись кареты, не справляются с советской гололедицей и, приходится мне, за отсутствием более приятной опоры, направлять их по тротуарным глетчерам начала февраля Москвы 1921 года.